Сравнительно недавно было выяснено, что грани между костной основой и мягкими тканями лица не зыбкие, а довольно устойчивые. Лишь менее точные и более условные очертания складки верхнего века, контуры крыльев носа, кайма и контуры губ и оттопыренность ушных раковин, распределение подкожного жира и складки кожи. Последние признаки криминалисты вообще считают весьма неопределенными. Обнаружил все это наш соотечественник Герасимов. Применяя многочисленные измерения, он сумел художественно воссоздать для нас облик Ярослава Мудрого, Ивана Грозного, Чингисхана, Тимура, Рудаки, Улугбека и многих других. Говоря об особенностях лицевого черепа, Добавлю, что у лиц обоего пола специализация рта, как органы речи, а также применение орудий труда, избавили от необходимости в грубой переработке пищи зубами. Переставали последние и быть средством защиты или нападения. Соответственно, размеры челюстей, как и вообще лицевой части черепа, уменьшились, а мозговой возросли. Кости мозгового черепа формируют полость, в которой лежит головной мозг с его оболочками. В настоящее время средним объемом черепа для мужчин считается 1559 кубических сантиметров, а у женщин 1347 кубических сантиметров. Получается, что у первых, Измеряемая величина на 212 кубических сантиметров больше, чем у вторых. Но если соотнести эти величины с длиной тела, то окажется, что относительная вместимость черепа у женщин больше, чем у мужчин. Интересно, что у новорожденных мозговой череп значительно превышает по величине лицевой. Это соотношение можно выразить дробью 8 к 1. Зато у взрослых, благодаря главным образом развитию органов дыхания и пищеварения, лицевой череп увеличивается, и это соотношение выглядит уже в виде дроби 2 к 1. Череп новорожденного отличается не только меньше, чем у взрослого, лицевой частью, но также и наличием родничков. Последние представляют собой остатки перепончатой ткани среди окружающей костной, Если использовать латинский термин, то «родничок» — это фонтанчик, значит, источник, признак обновления. Именно благодаря родничкам и, возможно, некоторое смещение покровных костей друг за друга во время акта родов, дабы объем головки не вызывал уж очень сильных разрывов родовых путей, Обычно имеются два парных и два непарных родничка. Замещение здесь перепончатой ткани на костную происходит в возрасте от двух месяцев до двух лет. С тех пор крыша черепа твердая. У русских существовало поверье, что родничок зарастает тогда, когда ребенок уже может произнести слово «камень». К области... когда-то существовавшего лобного родничка, не удивляйтесь этому, врачи Средневековья прикладывали горячее железо при болезнях мозга и глаз. После того, как образовывался рубец, они не успокаивались, а еще долго вызывали раздражающими средствами нагноение, открывая тем самым путь для выхода скопившихся вредных веществ. По форме большого родничка долгое время пытались предугадать будущее ребенка. Филиппинский поэт Алехандрина Уфана писал, будучи, очевидно, обыкновенным родителем, «На родничке, твоем сыночек, стоит печать судьбы значок. Одним невзгоды он пророчит, другим успехи и почет». Связаны между собой черепные кости Соединениями в виде швов. Иногда якобы встречается, что швов вообще нет. Когда таковое узрел Аристотель, то он, как гласят легенды, воскликнул Фавма очень красиво! Мне видевшему и передержавшему в руках явно большее, чем он, количество костей. Непонятно, как мог вырасти бесшовный череп. Древнегреческий философ Платон тоже внес свою лепту в трактовку предназначения черепных швов, убеждая, что различие в их формах обусловлено силой круговращения мысли и питания. Если противоборство того и другого сильнее, швов больше, а если оно слабее, швов меньше. Зарастание швов, то есть прекращение роста черепных костей, начинается приблизительно с 22 лет и продолжается до весьма пожилого возраста. Эластичность черепа уменьшается, кости становятся хрупкими. В прежние времена анатомы, иногда обожавшие публичные эффекты, бросали в студенческой аудитории череп молодого человека на каменный пол, И в силу эластичности препарат подпрыгивал, как мячик. Затем тоже делали с черепом старика, и он рассыпался обычно на куски. А в минуту печали земля подарила мне шар головы, так похожий на землю и солнце. Так когда-то сказал Эдуардас Межелайтис, но череп вряд ли был дан нам в минуту печали. Имея округлую, а не какую-нибудь квадратную голову, только выигрываем. Дело тут и в магии такого универсального символа, как круг. Такая фигура всегда расценивалась не просто естественной, но и совершенной, заключающей в себе все, символ всеобщего. Другое дело, что округлость черепа весьма относительна. Если говорить по-научному, то выделяют и даже путем обмеров вычисляют брахикифалов, у которых голова относительно короткая или широкая, долихокефалов, голова относительно длинная или узкая, и мезокефалов, промежуточная между первыми двумя. Деление людей на основании формы головы Особенности анатомии черепа тема весьма многих занимавшая. Поэтому то одни, то другие народы огульно наделялись большими черепами. Другие измеряющие, ощупывающие, явно со своими национальными претензиями, предлагали себя в качестве еще лучшего примера. Еще в поэме времен древней Месопотамии Разговор господина с рабом, а это ориентировочно X век до нашей эры, предлагалось не просто взглянуть на черепа простолюдинов и знатных, а и сразу понять, кто из них был при жизни злодей, а кто благодетель. Через веков пять древнегреческий историк Геродот ссылается на метод, так и не закрепившийся в последующей анатомии. Кости воинов были свалены в отдельные кучи. На одной стороне лежали кости персов, а на другой — египтян. Черепа персов оказались такими хрупкими, что их можно было пробить ударом камешка. Напротив, египетские черепа были столь крепкими, что едва разбивались от ударов большими камнями. Причина это, как мне объяснили, и я легко этому поверил, в том, что египтяне с самого раннего детства стригут себе волосы на голове, так что череп под действием солнца становится твердым. В этом также причина, что египтяне не лысеют. Действительно, нигде не встретишь так мало лысых, как в Египте. Вот почему у них такие крепкие черепа. У персов, напротив, черепа хрупкие. И вот почему Персы с юности носят на голове войлочные тиары и этим изнеживают свою голову. Таковы эти черепа. Даже в автобиографических записках такого прогрессивного ученого, как Сеченов, сообщается, что длинноголовая раса обладает всеми возможными талантами, а короткоголовая в лучшем случае лишь подражательностью. Последующие научные изыскания все это, конечно, не подтвердили. Забыли все проверяющие, а может быть и вообще не читали, дневники Миклуха Маклая. Изучив форму черепа у многих папуасов, я понял, что головной указатель не является определяющим расовым признаком и не имеет ничего общего с психическими свойствами его обладателя. Все утверждения о принадлежности к особому виду человека, резко отличающемуся от других людей, антинаучны, вздорны. Выяснилось истинное. Форма головы в числе прочих причин зависит от климата. Узкий и высокий череп расценен как приспособление к повышенному солнечному воздействию. Именно поэтому у негроидов зачастую высокая, узкая и длинная голова. Она и нагревается медленнее, чем широкая. Наиболее узкалицами считаются мбунду, живущие в Юго-Восточной Африке, а самыми широколицами наганасаны таймыра. На форму черепа также оказывает влияние привычки, Иногда обычаи, быт. К примеру, у племен диких индейцев на территории нынешней Бразилии, Мексики и других регионов существовал обычай искусственного вытягивания черепа. Ему придавалась башенная форма. Для этого головка мальчика, именно он ведь будет охотником и воином, уже с самого раннего детства укладывалась не на подушку, а на полено. Столь анатомически необычные могли претендовать на роль вождей. Они же и выделялись на фоне тех завоеванных, которые объявлялись чужаками, не своими. То есть деформация черепа несла особость. Мы не знаем, были или нет неврологические и психические симптомы у обладателей таких черепов, Как сами костные останки, так и соответствующие изображения на древних монетах и стенах костных хранилищ, ассуариев, ответа на вопрос не дают. Я, как врач, склоняюсь к предположению, что были и эпилептические припадки, и галлюцинации. Убеждают меня в этом. и известные сведения о черепах неправильной формы в купе с повреждениями нервных центров у Паскаля, Руссо, Байрона, Шумана и других. У Майя детскую головку сплющивали постепенно деревянными дощечками, особыми по форме чепцами, капорами. Причем Майя были уверены, что таким вмешательством в тленное их научили боги. Даже функциональные идеи подводились под эти действия. В Южной Америке сдавливание передней части головы направлено было на стимулирование воинской храбрости, а затылочной области — благоразумие. В регионах с тяжелым климатом считали, что надо добиваться быстрейшего зарастания родничков, дабы младенец раньше начал ходить. Так поступали лапланцы. В более теплых местах сдавленный череп считался воинственным и благородным, а круглый презирался. Весьма значительное и зачастую полярное колебание мнений вызывало и возвышение какой-либо части черепа, ранее определяемое простым ощупыванием. Попытка классификации таких черепных шишек была предпринята австрийским врачом-невропатологом Францем Йозефом Галлем. Еще в школьные годы ему показалось, что те из его сверстников, которые обладали хорошей памятью и прилично отвечали по грамматике и географии, имели выпуклые глаза. Это дало ему основание утверждать склонности человека врожденные, проявление наших инстинктов Склонности, интеллектуальных способностей и моральных качеств обусловлено материальными органическими факторами. Каждый инстинкт, талант – это качество интеллектуальное, гнездящееся в определенной части мозга. Отсюда уже следовало больше или меньше развитие этих частей, образующих как бы маленькие мозги или органы, что и проявляется на внешней поверхности черепа безапелляционно утверждала что череп прям таки рабски повторяет форму мозга анатомы это признавать отказывались дальше больше выделенные участки заведуют в области лба такими дарами как наблюдательность философское умозрение приветливость остроумие, подражательная способность «Музыкальность, теософический восторг». Уточню в связи с последним. Галь писал, что на черепах людей с особо развитым религиозным чувством, а это, как он считал, область кпереди от темени, имеется выпуклость. Пришел он к такому заключению на основании исследования костей монахов, проповедников, с лечением портретов лиц с сильно развитым религиозным чувством и атеистов. Галь и его последователи ощупывали выступающие части черепа у обыкновенных людей, а также у преступников, эксцентричных или замечательных личностей. Способ, как сами понимаете, весьма примитивный и не очень научный, не забывали измерять и бюсты головы на картинах, явно не принимая во внимание индивидуальность работы каждого портретиста. Зато в задней части головы Галь находил органы животных побуждений, родительской и детской любви, дружеской привязанности, храбрости, склонности к убийству, хитрости и осторожности Высокомерие упрямства. в итоге, по мнению создателей учения, этих органов более тридцати. Если нанести на голый череп разными красками кружочки, эллипсы, квадратики и ромбы, то он уже предстанет в виде своеобразной политической карты мира. Череп, так считал Галь, это вообще лишь покров. Главным является мозговое вещество – содержащее умственное и нравственное. И поэтому в XIX веке стало модным и даже пикантным удовольствием оценивать как душевные свойства, так и слабости собравшихся, исходя из карт Галя. Причем говорилось не о каких-то понятных лишь специалистам хитростях, а о чисто человеческих свойствах каждого, В ряде домов в гостиной украшали гипсовые человеческие головы, на поверхности которых выпирали шишки с нанесенными номерами. Не без влияния учения, получившего название френологии от греческого френ душа или краниоскопии, похищались черепа Баха, Моцарта, Доницетти, Гайдна, Бетховена. Френологические лекции в США, где активно проповедовалась новая наука о разуме, собирали сотни слушателей. Галь путешествовал по городам Европы, занимался публичной деятельностью, демонстрировал приемы выявления наклонностей. Сам же он был похоронен в 1828 году на кладбище перла сразу без головы, которую завещал для пополнения своей краниологической коллекции. Каждый предъявлял френологии свои претензии. Знаменитый французский зоолог и сравнительный анатом Жорж Кювье не соглашался с ней. Если наш соотечественник, анатом первой половины XIX века Мухин, считал френологию как науку нелепостью, то Наполеона... больше раздражали не взгляды, а национальность Галля. Император недоумевал, чего ради анатомии изучают у немцев, разве нет своих ученых, французов? Взгляды Галля весьма скептически оценивали Стендаль, Добролюбов, Чаадаев, но зато Бальзак, По, Уитмен в них верили. Со слов Вильгельма Липкнехта известно, что его голову подробно освидетельствовал при первой встрече Карл Маркс, заглядывая при этом в глаза. Общеизвестную непочтительность Бернарда Шоу, один из невежественных френологов, объяснял существованием на его голове вместо шишки почтительности дырки. Аналогично по результатам и то, что когда по разрешению родственников умершего в 1827 году Алессандро Вольта через 48 лет вскрыли его могилу и обмерили череп, то установили, установили, что выдающийся ученый имел череп крупный, такой, как у древних римлян, и что объем мозга был значительно выше среднего, но вычислили специалисты в кавычках и то что вольта был стяжателем это он то который известен был как безукоризненно честный бескомпромиссный и высоконравственный человек когда марк твен под вымышленным именем явился для определения своих духовных качеств к соответствующему специалисту тот выискал у него на черепе колоссальную шишку осторожности, весьма маленькую шишку храбрости, а там, где полагалось быть шишки юмора, там вообще оказалась впадина. Рассерженный Твен вновь нанес визит тому же лицу через три месяца, точно проинформировав его о том, кто перед ним. Все определяемые ранее впадины превратились уже в возвышение. В особенности же оказалась выдающейся шишка юмора. Результаты измерений черепа Вальтера Скотта привели аналогичного деятеля по определению умственных качеств к утверждению, что автор Айвенга, Роба Роя и других известных романов был микроцефалом и идиотом. Налет спекулятивности и дурная слава, сопровождавшая деяния френологов, делали их весьма благодатным объектом для высмеивания. Ни одно популярное издание не обходилось без упоминания о френологии в серьезно-комическом ключе. В тему оказалась втянутой и личность многим в России знакомая, но телесно не существовавшая. Козьма Прутков, дочь одного из специалистов, весьма поднаторевшая в папиной науке френологии, заявляет претенденту на ее руку. «Отец мой все по шишкам мерит, людям свою цену дает. Он вашей страсти не поверит, коль шишек страсти не найдет. К тому ж шпагале наставлением вас изучала я сама». Ощупывает его голову. Судя по ямкам, возвышениям, у вас нет сердца, нет ума, к искусствам нет у вас влечения, едва ли способность есть к любви, нет памяти у вас, терпения, и жару вовсе нет в крови, такого мужа не хочу я.